Гости сидели, каждый со своей дамой, кому где нравилось, а холостяки там, где им осталось разместиться. Подавалась вторая перемена кушаний. Головы сильно разгорячились от великолепных вин, сытной еды и веселых шуток. Кто осмелится теперь сомневаться В превосходстве нашего способа обращения С этой нахалкой холеры Ну кто, кто Посмела ли она задеть Хоть кого-нибудь Из нашего священного батальона Так весь секрет в этом Очень просто Смейтесь над холерой в глаза И она разом покажет вам пятки И правильно поступит Так как здорово глупо все то, что она делает И про вашу шуму Это очень глупо Сидишь себе спокойно, пользуешься всеми благами жизни, и вдруг странная гримаса, и человек готов. Удивительно странно. И что она хочет этим доказать? Скажите на милость. А это только доказывает, что холера плохой живописец, у которого в палитре только один тон. Да еще прискверный зеленоватый тон. Она определенно принадлежит к классической школе живописи. школе? которая сама не лучше эпидемии. Однако, мэтр, я видел холерных с изящными судорогами, и в которых было много шику. Господа, закончим одним словом Холера отвратительный живописец, но ловкий рисовальщик О -о -о, Ловкий, да <свят> Она вам сразу так анатомирует тело, так обтягивает кости Что и Микеланджело перед ней только школьник Признаем холеру плохим колористом, да, да, но да, хорошим поперем. рисовальщиком Впрочем, господа, в этой эпидемии Кроется прилукавый урок. Нечто вроде перста проведения. Какой урок? Какого? Какой Какого? урок? Говорите скорее! Да, господа, мне как будто слышится сверху голос, получающий нас. Эйте, друзья, мотайте деньги, обнимайте жену ближнего, ибо быть может. Ваши дни сочтены несчастные! И с этими словами толстый Селен, пользуясь рассеянностью своей соседки, сорвал с цветущей щеки любви звонкий и сочный поцелуй.